10. Конечно, разумнее было бы идти с границы зоны, осмотреться, настроиться, внимательно следить за всем. Но тогда пропадал смысл нахождения здесь Сергея. баф бы просто спали до первого контакта. Понятно, что основная ставка была не на них, и взял я его скорее на случай тяжелого ранения, но все же как-то привык все делать оптимально поэтому в пять прыжков я сразу сильно углубился в вымершую зону и приземлился посредине самой широкой улицы. Да, вот тут прям настоящий постапокалипсис. Выломанные двери и окна сейчас везде. Но тут машины стоят так же, как их оставили. Повсюду мертвые тела разной свежести и очень много мусора. Ну и самое главное, вокруг вообще никого нет, и слышно только отдаленное карканье ворон, и мои шаги сегодня я стал на шаг ближе к гнингу надел Балахон. не такой пафосный как у него все таки с непривычки он немного мешает движениям, зато скрывает мои артефакты мифические то еще можно спутать с легендарными или даже с уникальными а вот системные сложные конструкции и множество маленьких деталей себя выдают с тех пор как я ими обзавелся постоянно ловил взгляды и слышал вопрос «А это что, всё мифическое?» М да мне трудно это понять, но зачастую люди даже не знают о том, что бывают более крутые артефакты». Тишина давила. По идее, полчище мертвецов должны сильно шуметь, рычать, там, хрипеть на худой конец, подвывать и шаркать ногами. «Ну и где ты, хмарёныш?» «Я прошёл почти три километра, бафы давно спали, но по-прежнему никто не появлялся. Мысль постоянно возвращаться к Сергею пришлось отбросить. Это спалит часть моих возможностей, вероятно, подставит его. И самое главное, в этом случае операция может растянуться хрен знает на сколько времени. В конце концов, тут наверняка будет битва магии. А защита от нее — это ветка ветра, и она у меня есть. И я даже докачал ее до двенадцати. Интересно, какие у этого гада характеристики? По статам должно быть гораздо выше средних, ведь он убил кучу людей. Правда, когда черные коробки стали выпадать из всех, вероятность нахождения в них книг на статы сильно снизилась. Да и артефактов, таких как у меня, у него нет. Так что, думаю, по характеристикам мы, в лучшем для него случае, примерно равны. По магии все может быть хуже для меня, но тут зависит от того, какие ветки он качал и какие заклинания ему попались. Ведь самые крутые наши колдунства мы получили на Афилии в качестве оплаты. На земле, возможно, такие вообще еще не выпадают. Я выпил очередное зелье обнаружения невидимых и продолжил путь. Такими темпами до портала дойду. Не дошел. «Стоять!» Громкий голос раздался из-за здания по правую руку от меня. Я замер, но вовсе не потому, что такой послушный. Скорее всего, меня сейчас пытались загипнотизировать и сразу показывать, что этот дохлый номер совсем не обязательно. «Кто ты такой?» «Я Ярослав, глава крупной общины в Москве». Я смотрел перед собой и старался говорить ровным, бесстрастным голосом, который уже много раз слышал. «Зачем сюда пришел?» Меня попросили разобраться, что тут происходит. «Крутой, что ли?» «Да». «Сними балахон!» «Купи тебе!» На самом деле разговор пришлось завязать в основном потому, что скоро должна была спасть защита от магических атак, и при перекасте все равно воспалился. Я переместился и, оказавшись между двумя домами, ушел в тень. Потом замедлил время и аккуратно выглянул из-за угла. По моим прикидкам, урод где-то в доме напротив. Только вот дом большой и где точно непонятно. Ответ пришел быстро. Из одного из окон вылетел огненный шар. Я тут же переместился к мелькнувшему там силуэту и активировал пространственный взрыв. Мимо. Враг успел отскочить, кинул на меня замедление, и мы одновременно лупанули друг под другу молниями. После чего я отступил и в несколько прыжков малого телепорта пересек две улицы и скрылся в одной из квартир. Снова ушел в тень. Надо вырабатывать привычку. И прислонился к стене. «Да, что показала разведка боем?» Он прокачал минимум три ветки магии — тьму, воздух и огонь. И, скорее всего, хотя бы до десятки все остальные. При этом никаких суперзаклинаний он не использовал, а мой щит молнию и замедление выдержал. Его, впрочем, тоже. Так что там или артефакты на защиту, особенности полиной, или магия воздуха под тридцатку или выше. Стена, к которой я прижимался, вдруг взорвалась, и меня вместе с ее кусками швырнуло на противоположную. Брошенный вниз затухающий взгляд подсказал, что все мое тело перемолото, и тут не поможет даже срочное лечение. «Хорошо». «Крутой, что ли?» — крикнул мой недавний, а вернее, будущий убийца. Я не стал отвечать, а поломанной траектории прыжками по полтора километра отступил к Сергею и первым делом наложил на него защиту от магии. «Бафы! Щиты!» Когда лег последний каст, я выпил большое зелье маны и на всякий случай перенес нас еще на три километра от зоны. «Судя по всему, не особо прошло!» — нахмурился напарник. «Первый блин комом!» — кивнул я. «Ты смотри по сторонам, держи бафы, а мне надо подумать». «Такс...» Из того, что я видел, больше всего поразили две вещи. Наличие пространственного взрыва. А стену он разрушил, безусловно, им. И какой-то крутой механизм поиска. Первое значит, как минимум, еще то, что он владеет телепортом, что дополнительно подтверждает скорость, с которой он до меня добрался. А вот второе... Вообще нет идей, как он смог это провернуть. Хотя есть. Это может быть особенность, аналогичная той, которую использует Влад вот только его рентген бьет всего на несколько метров ладно будем исходить из самого хренового он видит сквозь стены в невидимости и еще в тепловом спектре то есть от него тупо не спрячешься так предположим что он владеет всей магией и где то нашел склад всех заклинаний и прокачал все навыки в десятку как в таком случае его убить да все так же подловить и вкатать пространственной волной а У меня же еще есть колдунство победы. Даже два. Надо только вспомнить, как они работают. Поле искажения нарушает работу всех других заклинаний в области. То есть снимает как действующие, так и нейтрализовывает все атакующие входящие и исходящие. В моем новом комплекте диаметр составлял около четырех метров. Активация стоила 4000 маны. И работало поле чуть больше двух минут. Дублер. Создает полную мою копию, способный использовать магию и особенности. Может действовать как автономно, так и дистанционно под моим контролем, причем я буду видеть его глазами. Исчезает через 24 минуты или после моей смерти. Рентам. Откат два с половиной часа. Стоит около двух тысяч маны. Да, с этим определенно можно работать. Особенно с двойником, который так же, как и я, может использовать второй шанс. «Любопытно. А если я его сейчас призову, у него тоже будет эта особенность в откате?» «Вероятно, да. И появится он, скорее всего, с тем количеством маны, которые есть у меня. А за вычетом двух тысяч, которые я на него потрачу, или полный?» «Блин, надо было раньше протестировать». «Впрочем, теперь я точно никуда не тороплюсь. Если понадобится, неделю здесь просижу, но этого гада завалю». Ведь если он сейчас такой крутой, каким будет, когда найдет книги с заклинаниями вроде моих? Кстати, когда я предположил, что он может быть с сорокового уровня, я не учел ту сторону портала. А вдруг в том месте, куда он ведет, монстры сильнее, и он на них качается? Ну нахер, даже думать не буду об этом. Просто убью и все. Вернемся к заклинаниям. С дублером понятно. Надо тестировать. Скорее всего, я им могу управлять с любого расстояния. Главное, чтобы за 25 минут он смог бы вернуться. И тот урод не спалил бы, что это не я. Блин. А как у дублера работает второй шанс? Получится, что мы с ним вместе в прошлое улетим? Или он один улетит, а я этого даже не пойму? И вообще, что будет, если где-нибудь в другой части света у такого же, как я, сработает второй шанс, и у меня тут тоже секунд через 20? Как мы будем влиять друг на друга? Не случится ли какого-нибудь коллапса, который уничтожит всю Вселенную? Ё-моё, вот уж мне эти временные парадоксы. Ладно, поживём, увидим. Система знает, что делает. <къем> наверное. Так, теперь поле искажения. Его мы тестировали. И это очень интересное заклинание. Его можно установить вокруг себя, и тогда ты станешь неуязвим для магии. Правда, из-за того, что слетят все защитные заклинания, появится уязвимость для физических атак, той же стрельбы из лука. Также его можно наложить на врага, и все то же самое будет с ним до тех пор, пока он не выскочит из облака. Да даже когда это сделает, ему придется перекастовывать всю защиту. То есть, навскидку, это хорошее дебафующее заклинание. Классно, но не факт, что получится эффективно применить при условии, что противник будет постоянно скакать как... Э как это обычно делаю я. Ладно, тогда план простой. Подкрадываюсь, но не очень близко, чтобы враг предполагаемым рентгеном меня не спалил. Потом влетаю дублером, он помогает обнаружить цель, и дальше вписываюсь я сам. Звучит просто, только что-то подсказывает, что меня ждут сюрпризы. Я закончил думать, — сообщил я, доставая еду. Предлагаю перекусить. Надеюсь тем, что Таня приготовила улыбнулся Сергей. «Конечно, я даже когда с прошлой бухаю, стараюсь только ей закусывать». «О, я не знал, что ты еще успеваешь бухать». «Ну, там же время не идет. На самом деле, я день тут провожу, потом мы с ним месяц там пьем». «Опять шутки за 300 Сергей выбрал медовик и с аппетитом принялся его жевать. «Они самые. Я схватил пирожок с мясом и картошкой и последовал его примеру». «Какой прогноз по этому году? Тебя убили?» Да, он через стену сколдовал пространственный взрыв, и меня убило осколками. Воспоминания об этом удовольствия не доставляло. Я мог бы напасть на него сразу после этого, но рисковать не стал. Ясно. Если хочешь, можешь все подробно рассказать. Обсудим тактику. Личное сообщение для Сергей. Вообще только что об этом думал, но вот сейчас вдруг засомневался и уже жалею, что даже это сказал. Личное сообщение от Сергей. Думаешь, может слушать? «Личное сообщение для Сергей». «Наши шлемы — единственный предмет на мне из комплекта на колдунство. Конечно, позволяют видеть невидимок, и всякая дрянь вроде призрачного диверсанта не подойдет ближе, чем на 30 метров. Но мало ли, что еще этот хрен умеет». «Личное сообщение от Сергей». «Можем так переписываться, а вслух дезинформацию выдавать». «Личное сообщение до Сергей». «Да, давай лучше так». «Да что-то, чем больше я анализирую происходящее, тем больше думаю, может, ну его нафиг. Сейчас пожрём и домой полетим». «Ну, ты вроде должен, это женщине из Волги». Она сказала, что может взять технологиями. «Да, и я ещё подумаю». Личное сообщение ты сергей «В общем, слушай, как всё было, и как я думаю поступить. Только давай сразу договоримся, я сейчас тебя загимнотизирую, а потом попрошу забыть этот разговор на всякий случай». «Личное сообщение от Сергей». «Если честно, я немного в шоке. То есть я сейчас скажу «да» и потом очнусь, только когда мы закончим?» «Личное сообщение до Сергей». «Вот и расскажешь, как это было». «Личное сообщение от Сергей». «Хорошо, я согласен». Мы снова заняли позицию в трех километрах от зоны перемещения хозяина портала. Только теперь в нее отправился мой дублер, которого предварительно обкастовал Сергей. Погружение было полным. Я почти сразу забыл о том, что сижу на полу в заброшенной квартире. Мне казалось, что именно я сейчас переместился в точку последней схватки и иду по пустынной улице. Все остальное — мое. От ощущений до настроек панели быстрого доступа. Вот только предметов в инвентаре было гораздо меньше. Лук, стрелы, копье, меч и зелье обнаружения невидимок. Все то, что я выделил дублеру перед отправкой на задание. Теперь главное, чтобы этот хмырь вышел на контакт. Он не знает, что мы уже дрались, но после того, как я ушел из-под якобы гипноза, второй раз вряд ли будет разговаривать. Я не угадал. Он шел мне навстречу, и его фигура темным пятнышком выделялась на фоне светящегося вдалеке желтым портала. Прям как в эстернах, когда два непримиримых соперника сходятся для последней битвы. И очень надеюсь, именно эта битва такой и станет». «Только вот почему он не напал из засады? Или заинтригован, или у него на меня другие планы?» «Привет!» — крикнул противник, останавливаясь в десяти метрах. Это был молодой, высокий, светловолосый парень лет двадцати двух. Артефакты навскидка уникальные но подобраны так, что это смотрелось стильно. В этот раз без стоять? Дублер — это что-то». Я вспоминаю, что это не мое тело только потому, что слежу за этим. И это первый раз. В дальнейшем можно что угодно им делать. До того же Повелителя Червей я абсолютно спокойно мог атаковать через него. Боссы до сорокового уровня и без каких-то спецобилок отныне для меня, считай, просто энергия жизни и лут. Вот только бы с этим козлом разобраться. — Да как-то привык уже, что все слабенькие, вот и решил не усложнять. — обаятельно улыбнулся парень. «Хорошо, давай тогда я попробую. Стоять!» Я сколдовал гипноз. «Не вышло!» — развел руками собеседник. «Попробовать стоило?» — отзеркалил я его жест. «Безусловно, я не в обиде. В прошлый раз мы остановились на моем вопросе, крутой ты или нет. Этот вопрос снимается, так что сразу следующий. Ты какой уровень?» «Давай вопросы по очереди задавать». «Ха-ха! Что-то я реально загнался. Задавай!» «Это ты всех здесь убил?» «Не всех. Некоторые сами сдохли». В голосе парня послышалась грусть. «Тупые уроды даже рядом с порталом не смогли до десятого уровня дожить. Мой вопрос. Ты какой уровень?» «Тридцать третий». «Ого! Неплохо для обычного человека. Надо полагать, твой следующий вопрос будет про мой уровень?» «Да». «Сорок первый». В голосе ублюдка явственно прозвучала гордость. «Значит, не врет». А в этом случае он вряд ли ходил на ту сторону портала, и у него не должно быть очень крутых заклинаний. Плюс к тому, он не получал бонусы за раннее прохождение испытаний и червоточин. И единственное, в чем он меня превосходит сила магии и разнообразие заклинаний среднего уровня. Тебя попросили меня убить? задал свой вопрос хозяин портала. Ну ты же понимаешь, что ты маньяк. Конечно. Парень звонко и искренне засмеялся. «Эх, такого красного луча, как над собой, а, ни у кого не видел!» «А зачем ты всех убиваешь?» «Как зачем?» Все так же широко улыбаясь, он удивленно вскинул брови. «Для прокачки!» Я подождал, но продолжение не последовало. «Можно качаться, не убивая женщин, стариков и детей. Или с другими сыкотно драться?» «Ой, не надо мне тут!» — парень скривился. «Я всех монстров в округе тоже убил, и даже трёх мини-боссов. Их просто мало, а качаться нужно!» «Что ты несёшь?» Как я не старался держаться, меня стало наполнять ярость. «Это же люди, обычные, дети были у них, родители. А ты их убил ради крох-энергии!» «Во-первых, ради чёрных коробок, поэтому убивал только десятых и выше». А во-вторых, что ты меня лечишь? Ты не опись, что ли?» «Не игровой персонаж». «Только дураки еще ведутся на то, что это все взаправду. Любой нормальный человек давно понял, что мы в самоделированной реальности, и всякого я убил, просто проиграли, а я выиграю». «О, господи. У тебя семья была, когда система пришла». «А какое это имеет значение?» Парень замер и побледнел. «И вообще, мой вопрос, вернее, предложение...» «Давай». Конечно, момент для нападения был неплохой, но у меня еще много попыток, и надо полностью разобраться в ситуации, как минимум выяснить, что из себя представляют перекачанные энергией и поехавшие головой хозяева портала. Да и интересно, что там за предложение. «Знаешь, что такие очистители?» «Слышал». «Хочешь таким стать?»